Нате! Через час отсюда в чистый переулок Вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов шкатулок. Я бесценных слов, мод и транжир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 Все вы на бабочку поэтиного сердца Взгромоздите с грязные В колошах и без колош, Толпа звереет, будет тереться, Ощетинет ножки стоглавая вошь. А если сегодня мне